Глава двадцать вторая. Битва добра и зла. «Полегчало?» — спросила Юмми, ставя передо мной чашку с ягодным чаем. Воду для него силой мысли вскипятила Летисия Дитрих. «Не особо», — пробормотала я с трудом. Язык припух и онемел. «В первый раз всегда мерзко», — посетовала Юмми. «Но через пару дней привыкнешь». Утешила. Я отхлебнула чай и в голове просветлела, словно напиток прогнал тьму. Но перед глазами все равно стояли образы один ярче другого. Корабли с белыми парусами у древней скалы, огромные камни, поднимающиеся ввысь благодаря мощной магии, каркас строящегося замка, напоминающий скелет огромного зверя. Картины завораживали и принесли бы немало приятных мгновений, если б не отвратительные физические ощущения. Пока разум уносился на 800 лет назад, из тела вытягивали силу, будто выдавливали сок из фрукта. А я-то наивно считала, что обряд Ордена — это чтение глупых заклинаний. О нет, защита Гвендерлин требовала жертв. Решение проводить обряд без восьмого участника далось нелегко. Но Эмилио был непреклонен. Твердил, раз Милли служит духу, ее присутствие усугубит ситуацию или даже ускорит катастрофу. Нынешние члены Ордена не возражали открыто, но и в восторг не пришли. Какой смысл в обряде в неполном составе? шестеро-семеро, никакой разницы. Выход предложила Дитрих привлечь к таинству их со средним герцогом. Вдруг сила двух бывших участников зачтется за одного действующего. Тео надулся индюком, но остальные оценили затею Магини. Ночь духа неумолимо приближалась, и лучше экспериментировать, чем бездействовать. Обряд проводился в течение недели, в несколько этапов. В убежище под фонтаном. Комнату, запомнившуюся мне темной и зловещей, наполнили десятки свечей. Стало светло, как днем. Хоть дюжину иголок на пол брось, без труда отыщутся все до единой. Кстати, об иголках. Они присутствовали на обряде, по одной на каждого участника. Мы протыкали указательные пальцы, чтобы собрать по три капли крови высокий бокал, который Тео с пафосным видом затем установил на середине стола. Меня передернуло от одного взгляда на хрустальный сосуд. Кровь на дне выглядела странно. Почудилась, она приобрела серебристый оттенок. Может, дело в свечах? Я полагала, мы встанем в круг и произнесем заклятие на мертвом языке. Но древнее таинство проводилось за столом, к счастью. Останься я на ногах, непременно бы рухнула. Плохо помню, как все началось. Я сидела, гипнотизируя взглядом бокал, а потом накрыли картинки. Поглотили, стерев меня из бытия. Осталось лишь прошлое Гвендерлин, точнее, его рождение. А я... Я перестала быть собой. Превратилась в кирпичик, заложенный в основание замка. В один из сотен до и после меня. Быть может, в этом и суть проклятия Ордена. Каждый раз во время обряда защитники расстаются с частичкой магии, отдавая Гвендерлин нечто важное, частичка за частичкой. Наваждение схлынуло так же внезапно, как накатило. Сознание выбросило назад сквозь пласты столетий. Взгляд уперся все в тот же сосуд, с кровью. Или нес? Ох! На дне переливалась серебристая жидкость, словно ее наполняли звездочки. Это подарок для истинного духа Гвендерлин, пояснила Юми. Не в качестве напитка, надеюсь. Этого никто не знает. На утро бокал пустеет. Не знает? Изумилась я. Никто не проверял за столько веков? Я, конечно, понимала. Правила ордена, почтение духу и все такое но с трудом верилось, что не нашлось ни одного защитника, которому хватило смелости, а точнее наглости, пробраться сюда посреди ночи и отследить, что происходит с содержимым бокала. Взять нынешний состав. Брайс на поймальчика мальчика не тянет, да и Ульрих тоже. «Невозможно», — улыбнулась Юми хитро. «Вход в убежище закрывается в обрядную неделю. Каждую ночь. Запечатывается изнутри. Не попасть». «Ого как! Дух тоже не идиот». «Понимает. Дети есть дети. С ними лучше перестраховаться. Расходились по двое или трое. Меня вознамерился проводить Элиас, но его перебил неугомонный полуведьмак. Лучше я. Мне все равно в ту сторону». Эмилио подозрительно покосился на Ульриха, но лицо зеленоглазого нахала оставалось невинным, как у светлой первокурсницы. «При всем желании не заподозришь подвоха. Но я-то понимала. Услужливость неспроста». Паразит снова жаждет попасть внутрь стены во имя ведьмовских штучек. «Обойдется. Друзья меня и так наверняка потеряли». Я ошиблась. Ульрих не собирался просить об одолжении. Наоборот, сам его оказывал. «Держи». По дороге в мою ладонь лег зеленоватый камешек. «Таких на берегу можно собирать горстями». «Семейная реликвия», — сострила я. Не удержалась, как обычно. «И почему с Ульрихом вечно так?» Я же могу разговаривать, не огрызаясь с другими полноценными и другими парнями. Даже Брайсу гораздо реже хочется заехать кулаком в нос. «Реликвия», — буркнул полуведьмак, — «но не семейная. Помогает не спать, когда у остальных не выходит». Я остановилась посреди коридора, слова застряли в горле. «Неужели?» «Топай, Лили, топай!» Ульрих подтолкнул меня под зловредный гогот второкурсников, рассевшихся на нижних ступенях лестницы метрах в двадцати от нас гады прошептала я под нос как же достали насмешки и пренебрежение. ершистый характер не выдержал я слишком устала за последние месяцы вымоталась физически и морально поравнявшись с весельчаками я показательно щелкнула пальцами и процедила со зловредной усмешкой да выпендривайтесь сожгу живьем улыбки погасли как звезды по утру угроза прозвучала слишком многообещающе Ульрих не оценил моих стараний. «Думаешь, репутация стервы принесет тебе пользу?» — спросил он, отойдя на безопасное расстояние от встревоженных мальчишек. Вместо ответа я задала встречный вопрос. «Так что там со снами и бодрствованием?» Полуведьмак закатил бесподобные глазище. «Иногда ты так туго соображаешь. Вспомни, что случилось в твою первую ночь духа». Я передернула плечами. «Помимо бегства от призрака лунной башни и блуждания внутри стен?» «Я не о том. Что было раньше?» Я встретила тебя с Элиасом. Вы искали Нильса? Угу. В ночь, когда все спят, как сурки. Я споткнулась о невидимое препятствие. Пропасть. Ну, правда. Столько времени размышлять о способах не спать в ночь духа и ни разу не поинтересоваться, как сие удалось строиться полноценных. Да ты гений, Лилит, София Вейн. Это... Ве... Ви... Ве... Ви... Ведьмовские штучки? Угу. И Нильс? «Не совсем. Я подарил ему талисман. От дурных снов. Не подумал, что он и в новолуние сработает. Благодаря камешку мой поросенок-брат и отправился на поиск приключений, доказывая старшекурсникам состоятельность. Я поздно вычислил промах. Пришлось будить Элиаса и просить применить родовой дар Вансироса. А Элиас? Такой же тугодум, как ты. У меня голова шла кругом. Добраться бы до кровати и прилечь, чтобы подумать в одиночестве». А еще лучше — освободить голову от мыслей или же воспользоваться вспомогательной магией Мэтра Шадея и погрузиться в контролируемый сон о чем то приятном и светлом, где нет места ни злым духам, ни выбивающим из колеи полуведьмакам. Реализовать задуманное нетрудно. Мы как раз дошли до сектора полуцветов. Но я не спешила открывать дверь. Посмотрела на Ольриха испытывающе. — А у тебя какие родовые дары? — Мой дар бесполезен, — ответил парень уклончиво. Коричневый цвет магии вообще не считается выдающимся. «Дар? Почему ты говоришь в единственном числе?» Ульрих усмехнулся с видом мага, застигнутого врасплох. «Лилит!» Мы с парнем подпрыгнули одновременно, не ожидая ни шума, ни вторжения. По коридору к нам быстро приближались взволнованные Агния и Шем. «Лилит, мы тебя везде искали!» объявила подруга и прожгла гневным взглядом Ульриха. Официальный жених недалеко ушел от огневички. Посмотрел на моего спутника с ненавистью, способный сотворить проклятие на несколько поколений. Но полу-ведьмака разве проймешь? Кажется, я исполнил роль провожатого. Он отвесил шутовской поклон и покинул поле несостоявшегося боя. «Позер», — процедил ему вслед Шем. Агня набросилась на меня. «Разве я не просила держаться подальше от Ульриха Бернарду? Лилит, ты вообще о чем думаешь? Вроде разумный полуцвет, а на деле сплошное легкомыслие» но едва ли я слышала претензии подруги. Голову занимали глупые мысли. Например, что коричневый цвет магии, пусть и не выдающийся, зато отлично сочетается с синим. И вообще, подумай, что я неполноценная. Ульрих тоже не настоящий маг. Как и обещала Юми, последующие обрядные дни проходили легче. Слабость беспокоила, но я больше не ощущала тошноты и желания сбежать из Ордена. Погружаясь в прошлое, Гвендерлин любовалась строящимся замком. С каждым днем нас уносило все дальше во времени, и скелет превращался в хорошо знакомое величественное здание, только совсем еще новое, без привычного налета древности. В предпоследний день, любое тянущимися к солнцу башенками, я пожалела, что не родилась на 800 лет раньше. Замок до пожара выглядел гораздо приветливее. Я физически ощущала излучаемый им свет, свет, от которого сегодня не осталось и намека. Он погас и вряд ли по своей воле. Некая злая сила уничтожила его, искалечив стены, не памятным огнем, а чем-то иным. Этих ран не увидеть обычным зрением, но я знала. Они покрывали Гвендерлин вдоль и поперек. Опять, ну дятина? спросила Агния, когда я вернулась в сектор. Угу. Стерва она, это Дитрих, нос бы ей подпалить. Я смолчала, надеясь, что упомянутая часть лица преподавательницы останется невредимой. Вообще-то Дитрих придумала отличный план, когда узнала от Тульриха о негодовании и подозрениях полуцветов. На следующий же день накинулась на меня на уроке. Я посмела уронить учебник, за что я заработала наказание на шесть обрядных дней. Теперь друзья считали, что вечера я провожу в классе за чтением одного параграфа за другим. Слух. «Не говори так», — попросил Агнию А «О Дитрих. Нехорошо». «Подумаешь», — протянула Агневичка насмешливо. Я бы ей помимо носа еще что-нибудь подпалила». Парень тяжело вздохнул, не одобряя желаний Агнии, но промолчал. Спорить с ней себе дороже. Шема, в отличие от нашей подруги, блажь Магини не огорчила. Он предпочитал, чтобы я сидела в классе, нежели бродила по замку в компании Ульриха. Приятель так бурчал в тот памятный вечер, что я вспомнила мамины подозрения, но потом отринула их. «Чушь! Шем не питает ко мне никаких чувств, кроме дружеских». Просто не хочет, чтобы я снова вляпалась в неприятности из-за полноценных. «Брысь!» От громкого вскрика я подпрыгнула в кресле и больно прикусила язык. Возмущалась Милли на Урсула. Мои кулаки сжались, в ушах загудело от желания кинуться на защиту необычного питомца. Но я вовремя сообразила, что спасать следует не кота. Синяя живность застыла посреди гостиной в боевой стойке и шипела на Милли, явно готовясь к нападению. Или лучше сказать, к бою. «Брысь!» Девчонка испуганно пятилась, вот-вот врежется в обеденный стол. Котяра потек за ней по ковру, глубоко вонзая в ворс острые когти. Шш! объявил он угрожающе и предвкушающе. Шем и Лиан испуганно заохали, зато огня не разделила паники. «Во даёт!» — шёпотом выдала она, силясь скрыть радость и одобрение. «Наш парень!» В глубине души я соглашалась, что Милли заслуживает хорошей порки в дополнение к пострадавшему лбу, но бездействие рикошетом ударит по нам с питомцем. «Урсул!» — завопила я, кидаясь на помощь воровке. «Нельзя!» Котяра не послушался. «Повезло, что у нас с Милли реакция хорошая. Девчонка успела запрыгнуть на стол с неожиданной для пухлой фигуры ловкостью, а я — перехватить боевую живность в прыжке». «Пшшш!» — возмутился Урсул. Но я поволокла его прочь, слыша вслед горестные причитания Милли. Воровка жаловалась сбежавшимся на шум девчонкам на несправедливое нападение. «Что я сделала? Шла себе мимо. Чего они привязались, коты? Сегодня черная кошка в коридоре шипела и зубы показывала. Откуда только взялась? А теперь этот синий?» Я едва не рухнула с лестницы. Спиной назад. «Черная кошка? Опять?» «Ну, всех в болото. В непроходимое». Я вбежала в спальню и основательно встряхнула кота. «Сначала надо разобраться с этой животинкой. О Тире или о ком-то сильно смахивающем на нее подумаю позже». «Нельзя!» — повторила я строго. «Понимаешь, нельзя!» В Серебристые глазки Урсула смотрели укоризненно. «Да, я знаю, Мили, воровка и служит духу. Но нельзя же калечить ее у всех на виду. Тьфу! Ее вообще нельзя калечить. Это приказ. Ясно?» Воинственное выражение сползло с кошачьей морды, сменившись разочарованием. Похоже, мое прямое распоряжение котейка не мог нарушить. Вечером после седьмого обряда я рассказала о происшествии Эмилио. Мы со средним герцогом остались в убежище вдвоем. Предпоследними комнату под фонтаном покинули Дитрих с Юмми. магиня уходя, кинула на меня мрачный взгляд. «Уж не ревнует ли? С чего бы? Эмилио мне в отцы годится, а по экспертному мнению Агнии и мы является». «Значит, мы не ошиблись насчет Милли», — проговорила я, устроившись напротив среднего герцога за столом. «Урсул бы не напал, если бы не считал ее врагом». Свечи потрескивали, хотя в помещении отсутствовал и намек на сквозняк. Создавалось впечатление, что они перешептываются между собой, сплетничают. «Врагом?» — протянул Эмилио задумчиво. «Громко сказано. Милли может не понимать, во что ее втянули. Леди Сесиль — воспитательница, авторитетный маг» умеет оказывать влияние на неокрепшие умы». «Умы? Вот уж нет. Умили ума вообще кот наплакал», — припечатала я мстительно. «Кстати, о котах. В замке завелась черная кошка. Я видела ее издалека, еще до огненного шторма. Прозвучит странно, но похожее животное я встречала дома. Кошка не может быть той же самой, я понимаю. Как бы она попала в Гвендерлин, но сходство есть». Эмилио быстро отвернулся. «Слишком быстро». Кошка в Гвендерлин? Странно. Тут не полагается держать животных. Урсу — исключение. Он подарок зеркал. Может, и эта кошка не настоящая, а некое воплощение? Наверное, — пробормотала я. Смотреть на Эмилио расхотелось. Он явно что-то знал о таинственной черной кошке. Не случайно мне приснилось, как Маргарита Вансероса спускает Тиру с лестницы, если это вообще был сон. Взгляд отвлеченно заскользил по полкам книжного шкафа во всю стену. Тут собрали целую библиотеку за время существования Ордена. Возраст некоторых томов, судя по потрепанному виду, насчитывал не одно столетие. Разум встрепенулся, едва на глаза попался знакомый корешок. Непопулярные легенды нашли здесь достойное место. «Можно?» — спросила я, кивая на полку. Эмилио легко догадался, о какой книге речь. «Да, но вряд ли выйдет толк. Вчера проверял. Не хочет откровенничать». Однако я не удержалась рванула к шкафу, как лучшая ученица к доске. Я не вспоминала об особенном томике ни одну неделю, но внезапно потянула к нему не хуже, чем на опасный голос в трансе. Страницы послушно зашелестели в руках, ловко открывшись на второй зашифрованной истории. Там, где непосвященные видели картинку. Да, средний герцог прав. За корючки мёртвого языка не желали складываться в слова «или». Строчки полились ручейками. Из ниоткуда. Не было ничего, и вот «пожалуйста». «Дорогой друг, время пришло. Читай». Я покачнулась. Эмилио сидел ко мне спиной и не заметил движения. А я сжала зубы, чтобы не издать ни звука и не выдать себя. Жадно уткнулась в книжную страницу. С его сиятельства станется. Отнимет книжечку без права на чтение. Не пойдет. Я ее нашла. Я, а не орден. Дух Гвендерлин веками будоражил умы обитателей замка. И учеников, и метров. Остался ли дух нейтральным, как раньше? Или превратился в истинное зло? «Ни то, ни другое, мой друг». Многие теперь принимают за духа совершенно иные силы. Злые силы. Истинный же Защитник вынужден сражаться за Гвендерлин и души юных магов с опасными и беспринципными противниками. Никто из них не может покинуть замок. Они слишком слабы, но достигают пика в новолуние. Зло забирает энергию спящих детей, чтобы продержаться до следующего рождения Луны. Истинного Духа подпитывают ученики-защитники в семь обрядных дней, дают ему силу противостоять врагам в особенную ночь. Да-да, мой друг. Каждое новолуние в замке разворачивается битва добра и зла. Но пока проводятся обряды восьмерки, ученики в безопасности. Главное, чтобы никто и ничто не помешало восьмерым выполнять миссию. Убить членов Тайного Ордена враги не могут. Пролитая кровь любого защитника ударит по ним самим, отбросит назад. Но противники хитры и изворотливы. Они способны придумать иные способы ослабить Орден Полной Луны. «Что притихло?» — спросила Эмилио мягко. «Уговариваешь книгу?» «Не пришлось», — отозвалась я хрипло. Средний герцог вскочил, уронив стул, выхватил непопулярные легенды и охнул — Я едва дышала, пока Эмилио читал второй секрет. Длинные пальцы дрожали, и книга плясала. «Проклятие!» — простонал его сиятельство, закончив чтение. «Черт бы побрал леди Сесиль! Наверняка знала, что непростого полуцвета вербуют!» «Получается, наши старания напрасны?» — спросила я убитым голосом. «Раз с нами не было Милли, обряд бесполезен?» Эмилио захлопнул книгу, резким движением сунул ее в шкаф, будто виновницу всего происходящего и развел руками. «Боюсь, ответ мы получим через два дня. Так или иначе?» Я устало прислонилась к стене. Приближающаяся ночь духа грозила стать самым историческим событием за всю историю Гвендерлин. Накануне ночи духа все три теоретических урока превратились в пытку. Бриты, Шааде и Рьяна взялись за новые сложные темы, ученики скрипели перьями, с трудом поспевая за объяснениями метров. Я же только изображала прыть, пропуская в записях целые фразы. Голову занимали вовсе не состав укрепляющего мышцы и суставы снадобья или заклятие обереги. Не страшно. Потом у Лиана перепишу. Он у нас самый аккуратный и дотошный ученик. Алекс Риц пошёл ещё дальше коллег. Устроил контрольную работу по темам за весь семестр. Класс трудом сдержал стон, но выбора не предлагалось. Полноценные три полуцвета уткнулись в розданные вредным метром задания. Именно три полуцвета, ибо моя попытка сосредоточиться на вопросах о вражде и союзах кланов разных цветов провалилась с треском. Помешали, как ни странно, не мысли о приближающейся ночи, а не, кстати, проявившаяся магическая связь с синим котом. Деятельный Урсул крался по фиолетовому, как вечернее небо коридору на звук приглушенных голосов. Двух женских голосов. Ступал мягко, бесшумно, почти тек по ковру. Возле поворота кот остановился, принюхался. Хвост нервно задергался из стороны в сторону, словно вознамерился отлупить владельца по бокам. Но не коснулся даже шерстинок. Я бы почувствовала. Я вновь стала Урсулом. Слышала его ушами и легко узнала собеседниц. Милли Дорвис и Сисиль Ларс. «Я не могу, понимаете? Не могу. В их спальню не войти!» «Мне плевать на твои сложности, глупая девчонка. Действуй, сегодня же, иначе не получишь больше зелья. Сколько доз осталось? Две? Одна?» Раздался горький всхлип. «Одна. Значит, в твоих интересах поторопиться. Мне нужна чертова кукла». «Но как? Как? Даже если удастся ее забрать из сектора не вынести. Я пыталась. На пути стена. Ни сжечь не получается, ни из окна выбросить». «Не имеет значения, что случится с куклой. Главное, забери ее у Лилит!» Урсул сообразил, что разговор закончен, и попятился. Помялся пару секунд и, прижав уши к голове, сиганул сквозь стену в пустой зал для тренировок. «Ох!» Я открыла глаза в классе Рица и, морщась, потерла лоб. «Да, к сомнительному удовольствию не привыкнешь. Боль проходит волной, тело словно сжимается в пружинку и резко распрямляется, оставляя ощущение вибрации». «Ты что, спала?» — тревожно прошептал Шем. «Не-а», — думала над ответом с закрытыми глазами, — отозвалась я, почти не разжимая губ. «Подумать и впрямь не мешало». Разговор подкинул массу тем для размышления. «Стена на выходе из сектора? Интересный фокус. Значит, вот почему кукла оставалась в секторе полуцветов спустя недели после похищения. Мили не смогла отдать ее сообщнице, но получалась вот какая штука». Воровка не могла пройти с талисманом наружу, а леди Сисиль войти внутрь. Как же тогда она проникала к нам с и в спальню в Ночь Духа? Или проход открывается лишь в новолуние? Узнать бы, что за снадобье получает Милли от воспитательницы. Особенное зелье, усиливающее дар. Кто знает, может, противная девчонка вовсе и не обладает кулинарной магией так хорошо, как окружающие считают. Все ее замечательные пироги и торты с умопомрачительными запахами — лишь фикция. Я бы с удовольствием рассекретила нахалку, чтобы неповадно было красть чужих кукол. «Ох ты, пропасть! Кукла! Вдруг Мили предпримет попытку сейчас, пока мы торчим в классе? Что делать? Срываться с рока и бежать к себе?» В ответ сознание вновь перепрыгнуло в тело неугомонного кота. Урсул догнал Мили в секторе полуцветов и наблюдал из-под тяжка, как та поднимается по лестнице в девичий блок. Едва воровка завернула за угол, припустился следом. Разумеется, нахалка не пошла к себе. Остановилась у двери в нашу спальню. Почти коснулась пальцами ручки, но застыла на месте и невольно потрогала повязку на лбу. «Да чтоб вас всех!» — Милли топнула и схватилась за дверную ручку. Урсул ринулся на преступницу, но остановился на полпути. Не позабыл мой приказ. Но на боевую стойку сил не пожалел. Выгнул спину так, что мне почудилось, позвонки вот-вот вывернуться наизнанку. «Гадкий кот!» — возмутилась воровка. Но воевать побоялась. Сделала пару шагов назад, лицо исказилось и... Ох! Лицо правда исказилось с правой стороны. Уголки глаза и рта поехали вниз, словно художник разочаровался в неоконченном портрете и провел пальцем по невысохшей краске, портя все труды. Милли громко вскрикнула, прижала ладонь к лицу. «Проклятие! Проклятие! Проклятие!» — завертелась она на месте одна одна осталась последняя И ринулась прочь рыдая в голос